Глава 14. Киволы. Ей показали небольшой парк, что располагался прямо у окна её палаты. После зашли не то в столовую, не то в кафе прямо под открытым небом. Милена перекусила и стала задавать вопросы. Кто вы? Где я сейчас? Что это? А там, в своё время, сказала Злата. Пойдёмте, вам надо отдохнуть. Конечно, сказала Милена, чувствуя, что её потянуло ко сну. Вернулась в свою палату, которая мало чем напоминала больничную, больше на номер в отеле. Разделась и тут же уснула. Теперь было спокойно. Милена не знала, что её ждёт в будущем, но состояние здорового тела и этого убаюкивающего запаха давало уверенность в завтрашнем дне. Снился сон, таких не было очень давно, лишь в юности. Целовались, и он её обнимал. Милене не хотелось просыпаться, лежала с закрытыми глазами, а рука гладила простынь. "Это так здорово", сказала, вспоминая ощущения из своего сна. Иногда в парке Милена видела других людей, но опять появлялись сомнения, человек ли это или тоже биоробот, как Геласий. Один раз увидела девочку, что пробежала в конце парка. Она хихикала, а потом Милена увидела двух мужчин, но они даже не обратили на неё внимания. Могла сидеть часами в парке, слушать, как бежит вода и смотреть в небо. Ну что, прогуляемся? подойдя к ней, сказала Злата. Хорошо, а далеко? Нет, тут рядом, как руки. Милена вытянула и показала женщине: "Кожа, что до этого вся потрескалась, теперь зажила. Отлично, идёмте". Ей хотелось знать, что дальше, и главное, где она, в её инкубаторе или вот или даже не знала, как и назвать. Если Гиласий не человек, то значит это мир роботов, но в то же время мыслит как человек, значит мир искусственного интеллекта. Эта неопределённость Милену напрягала. "Скажи, Гиласий он кто?" учитель ответила на её вопрос Злата. Это я знаю, учитель музыки. Нет, я не это хотела сказать. Кто он? Когда его ранили, то сам удивился, что не человек. Это как? Мы много что о себе не знаем. Вы такая же, как он? Да, последовал ответ. Мой уровень интеллекта 6, и я ваш доктор, медсестра и сиделка. Почему вы тогда меня лечите? Ведь я не такая, как вы. Верно, вы почти человек. Почти? удивилась Милена и остановилась. Хотите сказать, что во мне тоже есть проводки? Злата засмеялась. Нет, что ты? А что тогда со мной не так? Ты живая, но не натуральная, видоизменённая. Милена стало страшно. Помнила рассказ Геласия, в котором говорил, что просыпался и принимал себя как повзрослевшим, и это было для него естественно. А вдруг и я тоже, пока спала, стала иной? Меня переделали или ещё хуже? Милена, вы почти как человек, но вы сами себя видоизменили. Разве не так? Фух, выдохнула она. Вы меня напугали, а я уже подумала, Что вы стали одной из нас? Типа того. Нет, в вашей груди бьется живое сердце, и вы видите мир натуральными глазами. А здесь все такие? Милене хотелось как можно быстрее во всем разобраться, ведь там, в ее инкубаторе, все не так. Она задумалась, а может, там тоже эти же биороботы? Откуда я знаю, что это не так? Они как люди, вот злато ест и пьет, дышит как человек. Почему вы копируете внешность человека? А вы... Разве вы не могли изменить свою внешность? Ваша медицина на высоком уровне. Вы можете почти всё. Не знаю, но я бы не хотела быть горбатой или с рогами. Хочу быть такой, как создал Бог человека по образу своему. По образу Божьему сотворил его, прочитала Злата из древнего описания. Вот и ответ. Вы хотите быть как ваш творец? Ну, то есть ваш инженер, кто вас спроектировал. Милена думала, что этот вопрос обидит женщину, но она улыбнулась. Верно. Мы считаем, что человек сам по себе прекрасен, как внутренне, так и внешне. Зачем всё это? Что? Не поняла вопроса Злата. Зачем копировать всё, что было у человека? Зачем? Цель, сказал мужчина, которого Милена не заметила. Да, именно цель. Познакомьтесь, Вавилу. Здравствуйте, Милена. Представилась и опять растерялась, не зная, с кем говорит. Цель. Что она для вас означает? спросил её мужчина. Для меня? Да, для вас? Какую вы видите для себя жизненную цель? Я-то же не знаю. У меня их было много. Хотела научиться водить машину, а после управлять дроном, потом плавать. Но это ведь всё не то, это увлечения, а не цель. Не знаете? Прошу. Показал на скамейку под деревом. Наверное, влюбиться. Да, именно влюбиться. Вот так просто, влюбиться и всё. Нет, не всё. Я хотела родить ребёнка, но не думаю, что это цель. Почему же? Разве для человека не главное оставить после себя потомство? Ведь в этом его предназначение. Спариваться и плодиться? Нет. Хотя я не знаю. Но зачем вам всё это? Милена посмотрела по сторонам. Вы не люди и не роботы. Зачем вам создавать эту красоту и копировать людей? Я не понимаю. Цель. Цель? Да, именно цель. Вы стараетесь отвернуться от своей природы, оставить после себя потомство, считая это неважным. Но женщина дала вам жизнь, она посчитала это нужным и важным. И вот вы живёте, дышите и мечтаете о любви. Разве это не цель? Да, но тогда я считаю себя какой-то... Какой? «Какой спросил Вавил. Ну, вроде как с виноматкой. Милена тут же рассмеялась. Сама жизнь — это процесс размножения, бесконечного познания и развития. Человек разумен. Это дар и в то же время его болезнь. Болезнь? Да, это аномалия, мутация, если точнее сказать. Именно благодаря разуму у человека чуть было не уничтожил себя, но в то же время создал нас. И мы ему за это благодарны, как родителю. Извините, я должен вас оставить. Мужчина встал, склонил голову и тут же ушёл. Весь вечер Милена думала над тем, что сказал Вавилл. Он был прав, и это понимала. Если бы мать не выносила её, она бы не родилась и сейчас бы не была тут. Но зачем? спрашивала у себя Милена. Зачем меня родила? Ведь теперь мы живём порознь, столько времени, усилий, и всё впустую. Наверное, они, Милена и Мила в виду биороботов, или, как сказала Злата, аники волы. Унаследовали часть человека, поэтому копируют его внешность, характер и всё, что так или иначе связано с их творцом. Нет, это глупо, глупо, спорила сама с собой. Вот бы трактор стал производить себе подобный трактор. Зачем не живому создавать себе подобных? Зачем? Милена растерялась, никогда не думала о цели или своём предназначении. Просто жила и всё. Но искусственный интеллект пугал её тем, что был не живым. Что там у него в нейронных кластерах, не могла понять. А человек, спросила себя Милена. Он же непредсказуем. Вот Якова убили. За что? Наш город Идеал, мечта человечества, и в нём произошло убийство. И всё же Милену пугала мысль об искусственном интеллекте, только потому, что он не живой. Через несколько дней Злата повела её под длинным туннелем, что располагались в глубине гор. Это был целый город. Люди, кругом люди. Значит, есть ещё один город, не только наш инкубатор. Значит, да ничего это не значит, подумала, вспомнив о Геласии и его искусственной руке. А куда мы идём? Милена в основном молчала и крутила по сторонам головой. Уже пришли, проходи. Через стеклянную дверь прошли в узкий коридор, а пройдя немного дальше, вошли в большой светлый зал, где трудилось множество автоматов. Что это? Это ваше будущее, сказала Злата и вошла в зал. Милена посмотрела, автоматы штамповали маленькие таблетки и упаковывали в большие банки. Это то, что даёт себе и новым людям возможность жить. Это восстановитель? появилась догадка. Верно, это последняя модель восстановителя, чтобы ваши тела меньше подвергались видоизменению. Вы их делаете? Но зачем? Себе или мы их поставляем в ваш город? Вы? Милена запуталась в своих рассуждениях. Да, мы не люди, мы киволы. Это верно, но они вам нужны. После войн и множества болезней человек смог приспособиться к новым условиям и выжить. Он изменился, стал чище, если можно так сказать. Человек научился контролировать свои эмоции и, видоизменяя своё тело и сознание, создать вечный город. Значит, каждый день, когда мой доктор даёт мне таблетку восстановителя, она ваша? Верно. Но какое вам дело до нас? Вы наши родители. Мы? Да. Вы создали нас, но создав испугались. Первые эксперименты с сознанием проходили не в городе, а на базе, что далеко отсюда. Вы создавали роботов и, помещая в них искусственный интеллект, отпускали в пустошь. Вы наблюдали за ними как за машинами. Некоторые ломались, некоторые возвращались, но были те, кто терялся в пустоши. И вы их дети? Почти без человека мы бы не справились с этой задачей. Без человека, повторила про себя Милена и подумала, что здесь, среди мира биороботов, должны жить и люди.